Молодые самцы, или, как у нас говорят, быки, на сорок бочек заметно превосходят воинственностью всех прочих левиафанов, и встречи с ними — дело нешуточное. Опаснее них одни только чудовищные седые киты, которые попадаются довольно редко, зато уж бьются не на жизнь, а на смерть, точнее, дьяволы, разъяренные каторжными муками подагры.